«Четыре», — поправила ее тетя Яде. Опыт работы главбухом помог ей моментально вычислить эту возможность. «Может быть, четыре бложки?» «Могут быть четыре блошки в свою очередь», — поправила ее Люцина. «Могут», — согласилась покладистая тетя Яде. «Могут. Теперь мы уже знаем все. Можно ехать спокойно?» «Нет», — возразила я. «Мамуля не все прочитала. Там еще много чего написано». «Откуда тут вообще взялись бложки?» Удивилась мамуля, выглядываясь в каракуле отца. Да тут и в самом деле еще что-то написано, только никак не разобрать. Сви, све, свебадзица, нетерпеливо подсказала я. Правильно, свебадзица. Нет, никак не разберу. Тут отдельные буквы, обрывки слов. Неужели твой отец не мог записать нормально? Информацию ему передавали по телефону. Он при мне ее записывал. Писать пришлось на чем-то мягком. Вот и вышли каракули. Ничего. Ты попытайся расшифровать обрывки его записи, а я догадаюсь. Он при мне повторял вслух то, что говорили по телефону. Попробуем. Уль партизан 16 проход Рожа березово 2 право кр армия ключ Где выклюкнула Люцина с горящими глазами, слушая всю эту белиберду. Что где? Удивилась Мамуля. Где ключ к этому шифру? Мамуля явно была сбита с толку. А я откуда знаю? Но там же написано ключ. какой-то не шифр, утихомирила я своих пассажирок. Все просто и понятно. Ты шутишь? Что тебе понятно? Ночевка нам обеспечена в Свебадзицах. С 12 по 13 июля.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 А от Свебадзиц до Чешина уже недалеко. Дискуссию на тему, имеет ли вообще смысл ехать с Свебадзицей, я подавила в самом зародыше. «Ведь ты собиралась побывать на западных землях», — сказала я Терезе. «Там ты действительно ни разу не была. Вот удобный случай», — подворачивается. Доезжаем до моря устремляемся сразу сверху вниз, с севера на юг, одним махом. Ты разделаешься с западными землями. Для этого утром 12-го нам надо выехать из ну из этого самого Пасщецина. Люцина, как его? Из Любятого под Пыжицами. Пусть будет под Пыжицами. Значит, сегодня у нас что? 3 июля? Прекрасно. Значит, до 11 целых 8 дней. Можете делать что угодно. А 11-го мы останавливаемся в Пыжицах. Нет.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 Люцина была шокирована. Не могла я немного в сторону отойти? Отстаньте, ну чего привязались, рассердилась мамуля. Я просто наконец-то напилась как следует молока. Точно. Сидела на корточках спиной к нам подтвердила тетя Яде. И я ее щелкнула. Мамуля вконец разобиделась. Интересно, как я по-вашему могла напиться молока, чтобы налить в стакан из бутыли? С машины стакан съезжал, пришлось поставить его на землю.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 Может, они закаленные, — возразила Тереса, — или им прививки какие сделали. Или просто они сумасшедшие, а чистой воды здесь нету. Я попыталась встряхнуться. Есть, конечно же, есть, но немного подальше.